Бриллиантовые мушки. Не знаю, что о нас будут рассказывать на своих планетах фотоохотники из летающих тарелок, но мой гид, водитель джипа, был полон самых разных рассказов, легенд и местных шуток об охотниках и фотоохотниках, приезжающих в Африку. Он был именно шпигован, как музыкальная шкатулка мелодиями. Целый раздел его шкатулки был посвящен легендам о том, как охотятся новые русские. Во-первых, у них самые дорогие в мире ружья, отделанные золотом, а у некоторых даже бриллиантовые мушки. Начинают охоту они всегда с того, что хвастаются ружьями друг перед другом. Потом долго обсуждаются своими буфалоподобными security-оруженосцами, достаточно ли они взяли на охоту виски. Мой гид не мог понять, почему еще 10 лет назад русские на охоте пили водку, а сейчас пьют виски, причем очень дорогое. Если бы цену такого виски узнал среднестатистический африканец, он бы его не пил, а закапывал в глаз пипеткой. Перед тем, как рассесться под джипом и отправиться в саванну, русские охотники обычно выпивают по полстакана виски, утверждая, что они это делают для остроты зрения. Больше всего изумляло моего гида, что в таком состоянии некоторые из них действительно умудряются попадать и не друг в друга. Более того, даже устанавливают рекорды в охоте. Например, быстрее, чем охотники других национальностей, собирают так называемую «большую пятерку». В Советском Союзе «большой пятеркой» называли изданной Брокгаузом и Эйфроном собрание сочинений «пяти величайших писателей мира». Шекспира, Мальера, Шиллера, Байрона и Пушкина. Теперь в понятие «большой пятерки» входят слон, носорог, лев, буфало, гепард. Мир явно изменился не в гуманную сторону. Как признаются даже бывалые охотники, труднее всего завалить льва. Один из бывших уголовных российских авторитетов После того, как сделался бизнесменом и перестал охотиться на должников, желая не потерять свою боевую форму, а еще потому, что привык к определенному уровню адреналина в крови, начал ездить на охоту в Африку. Даже он мне признался, что на льва идти боится. Лев умеет засечь охотника заранее, до того, как его засечет охотник, и сам выходит на его след». Впрочем, и другие представители «Большой Пятерки», хоть и менее опасные, не так легко даются. Например, среди африканских племен рассказывают, как один немец всю жизнь ездил в саванну и пытался достать слона. Именно его не хватало горе-охотнику для завершения коллекции. Каждый раз, когда он приезжал, местные проводники выводили его на одного и того же слона. И каждый раз от предощущения того, что сейчас его мечта наконец сбудется, Руки горе-охотника начинали дрожать, и в результате он попадал в слону не туда, куда требовалось. Лишь ранил его. Так продолжалось восемь лет. Состарились и немец, и слон. Когда в последний раз одрехлевший немец приехал на охоту, не менее одрехлевший за это время слон его увидел, лег на землю и от испуга умер. В общем, некоторые занимаются сбором большой пятерки всю жизнь. Новые русские охотники умудряются собрать ее за один, а то и за полдня. У них руки не дрожат, ни перед слоном, ни перед буфало. Они платят местным африканским племенам столько денег, что те граблями сгоняют к ним на всех диковинных зверей. И это уже превращается не в охоту, а в расстрел. Но больше всего удивляет всех, сколько русские охотники во время сафари пьют. Меня эти рассказы не удивили. Я помню, как в молодости меня возили посмотреть на охоту в уссурийском крае. Только наш охотник мог напиться до такой степени, что умилился от вида бегущего на него кабана. И когда тот подбежал, попытался покормить его с рук. Даже кабан удивился. Чуть не сел от удивления на хвост, раскинув копыта, и даже грозные его клыки расплылись в улыбке. Тот же гид рассказал мне, что один из чиновников московской мэрии набрался прямо на егерской вышке до такой степени, что его вытошнило. И он, извините за противное, но незаменимое в этом случае слово, обливал зебру. Местным туземцам это очень не понравилось. Они рассердились и обиделись за зебру. По их понятиям, он ее опустил, и теперь ее могли не принять обратно в стадо, как опущенную. Люди и звери. Почему людей так тянет поглядеть на животных? Почему они повсюду организовывают зоопарки? Почему ездят смотреть на них в саванны? Почему таким модным стало сафари? Почему мультипликационные фильмы, как правило, о животных? Я думаю, потому что мы подсознанием чувствуем, что нам есть чему поучиться у зверей. Звери не убивают друг друга из-за денег, из-за нефти. Из-за ревности или зависти звери никогда не объедаются. Они редко болеют, излечиваются водой, сном, природой. Они не принимают антибиотиков, а выздоравливают. Да, они охотятся друг на друга, но только когда им это необходимо, для того, чтобы выжить, продолжить рот, а не потому, что им мало. В Древнем Риме императоры впервые решили проявить гуманность, и чтобы люди не убивали друг друга, бои гладиаторов заменили боями гладиаторов с дикими, диковинными африканскими зверями. Завезли в только что построенный Колизей самых страшных на вид животных, в том числе и львов, и гепардов, и пантер, а также слонов и носорогов, с которыми, казалось, вообще лучше не связываться даже гладиатором Однако неожиданно для всех представление провалилось. Звери Этого от них никто не ожидал. Не хотели нападать на людей. Гладиаторы кричали на них, материли, естественно, по-своему, по-латински. А звери сжались по периметру Колизея и не понимали, чего от них хотят. Они были менее кровожадны, чем люди. Разочарованные зрители, не увидевшие рейтинговой крови, разошлись и грозились бойкотировать впредь подобное зрелище. Однако менеджеры и импресарио в те времена, как и во все века истории, представляли шоу-бизнес. Это значит, терять вложенные деньги не собирались. И они придумали. Стали привозить зверей из Африки из-за за 3-4 месяца до представления. Держали их в клетках, кормили человеческим мясом. Через прутья клетки нервировали, раздражали палками, били, как ту самую корейскую собаку. Только не забивали до смерти. Звери же еще должны были дать прибыль. Только после такой подготовки выпускали их на арену. Люди учили зверей ненависти и зверством. На зрелище сразу потянулся народ. Рейтинг Колизея тут же вырос. Раньше, услышав о каких-то изощренных преступлениях, о маньяках, рецидивистах, терактах, я говорил, как и все вокруг, что это не люди, это звери. Больше я никогда не буду употреблять это выражение. Оно оскорбляет не людей, а зверей. Русский – это святое. На празднование Нового года большинство туристов съехались из всех палаточных лагерей и отелей в единственный оазис цивилизации – одинокий пятизвездочный отель, который смотрелся посреди саванны, как дом нефтяника – на истощенном демократическими реформами подмосковном поле. Зато в этом отеле были официанты, несовмещенные с носильщиками, шведский стол с европейско-африканскими блюдами, а также ожидалась новогодняя концертная программа с участием самодеятельного танцевального коллектива ближайшей Масайской деревни. Несмотря на то, что я стараюсь угадывать проблемы заранее, мне даже в голову не пришло, что столик на 31 декабря в отеле надо было заказывать еще в сентябре. Как будто это воскресный afternoon tea в лондонском Савое. Видимо, сюда с разных концов света всех привлекала массайская самодеятельность. Собственно, привлекла она и меня. В конце концов, я и сам вышел из самодеятельности. Как же было не посмотреть на почти что коллег которые, вполне возможно, хранили секреты самодеятельности самой армии Александра Македонского. Метр-дотель ресторана был метисом с традиционной эффектной метисской внешностью героя из латиноамериканского мыла. Узнав, что я русский, а у него нет ни одного свободного столика, он так расстроился, что его метисская красота как-то сразу скукожилась. Я бы даже сказал, сморщилась. Чтобы он так не переживал, я дал ему 50 долларов. Красота тут же вернулась на место. По секрету он мне признался, что очень любит русских туристов. Они необычные. Я спросил, почему? Дают необычные чаевые. Поэтому так и быть, он принесет нам столик из своего собственного номера в гостиничном отсеке для прислуги и сам будет нас обслуживать как официант. Действительно, минут через двадцать Метис появился с пластиковым столиком Ножками вперед. Точно такие историки стояли по всем общепитовским столовам советских госучреждений. Кто-то из коллег попытался его обвинить в том, что во время предновогодней запарки он так долго где-то пропадает. Красавчик ответил, не видите? Я для русских стол готовлю. Коллеги тут же понимающие зацокали языками. Мол, понятно, это святое. Побывав во многих странах за последние годы, я понял четко. Единственное, кто нас, русских, безоговорочно любит во всем мире – это официанты. Ну, еще продавцы в бутиках и крупье в казино. Даже самые чванливые представители мирового сервиса «Гарсоны» в Ницце перестали пренебрежительно швырять русскому чашечку кофе на столик. Ставят ее аккуратно. и так заискивающие на ломаном русском спрашивают «Что еще, пожалуйста?» Как будто это не повидавший всех кинозвезд мира официанты из Ниццы, а тривиальный чистильщик сапог турок из Анталии. Обслуживая зажиточных русских, все официанты, независимо от национальности, становятся турками. Они все знают, что только русский с банкноты в 10 евро может не взять сдачу, даже если выпьет стакан минеральной воды, потому что не любит, когда всякая мелочь оттягивает карман, пришитый самими Дольче и Габаной. Поскольку свободного пространства в ресторане больше не было, Метис поставил столик между сценой и остальными столами. То есть, сев за этот столик, мы должны были у всех, кто заказал места еще в сентябре, вызвать ощущение зуба в носу. Все равно, что зрители пришли в театр, заняли места в портере согласно номерам, указанным в билетах, А потом кто-то пришел со своим креслом качалкой, поставил его перед всеми у авансцены и расселся. Однако никто не возмутился. Все понимали. Это для русских. Святое. На острове Ланкаве в Андаманском море с небольшой компанией наших в один из райских андаманских вечеров я гулял по пустынному берегу. Вдруг видим впереди романтическую картину. Почти у шелестящих по песку волн. В коре из зажженных факелов стоит столик, сервированный на две персоны. За ним сидят двое. Судя по силуэтам, мужчина и женщина. Два малаяца-официанта обслуживают их бегом, принося одно за другим блюдо из ресторана, который метрах в трехстах от берега. Спорим, что это русские, предложил я примазать своим спутникам. Но я ошибся. Они оказались украинцами из Донецка. Правда, для официантов все равно были русскими, потому что на Ланкаве малайцы с гораздо большим трудом отличают русских от украинцев, чем мы, нанайцев, от удыгейцев. Голубой огонек по-массайски. Распухшая от тропического тепла луна массайским фонарем высветила саванну. На порыве теплого тропического ветра прилетел с востока Новый год. Шведский стол под пальмами, Баобаб вместо елки и масайский коллектив зажигательных танцев вместо голубого огонька. Хотя то, как они зажигали на сцене, назвать танцами, можно было с такой же натяжкой, как назвать певцами леса дятлов. Масайские девушки, изящные как лучины для разжигания камина, под музыку просто подпрыгивали. Подпрыгивали они так высоко, как будто их ноги были слеплены из какого-то особого вида местного каучука. Все казались резиновыми изделиями, завернутыми в ткани цвета цветения джунглей в период дождей. Подпрыгивали, улыбаясь, радуясь тому, как им высоко, легко и пружинисто взлетается. Чувствовалось, что прыжками, как и оттягиванием мочек, Асаи занимаются с детства. А собственно, Чем им еще заниматься в массайских деревушках долгими африканскими вечерами? Телевизоров нет, только остается, что прясть, прыгать и оттягивать мочки.